Глава двадцать Голодный кот и неуловимый подозреваемый. Через полтора часа. Комната артистов. Корделия. Кошечку для очаровательной девчушки мы все-таки натанцевали, как и хомячка для сестрички, попугая для лучшей подруги и трехглавого сторожевого пса для ее жениха. Милейший, не по годам серьезный мальчишка и Лиззи собирались пожениться, когда вырастут, но демоненок уже сейчас учился защищать любимую и хотел призвать и выдрессировать для нее фамильяра-защитника. За нашу помощь он заплатил мешочком фруктов, орешками и баночкой меда. Последняя предназначалась лично Джо Франке, но в перерывах между сладкими гастролями искра тоже макнула туда крылья и сейчас активно расхваливала предприимчивую детвору. — Нет, ну какие молодцы! — присвистнул дух, пока я вытряхивала из карманов последние дары. — Особенно Роберт удивил! И как только все пронес в нашу каморку незаметно! Хм, хитрый малый! — усмехнулась, надкусив спелое яблочко. И благородный! А Мишкин нашим позаботился и еще и за любимую доплатил. Малышка Лиззи и без того щедро одарила нас мармеладом и вкуснейшими конфетами со сливочной начинкой, миндалем и кокосовой посыпкой. Но парень решил, что мы заслужили премию и добавил от себя коробочку с пахлавой. Правда, ее сразу отобрал кот. Кимрик оказался большим любителем восточных сладостей, и пока я заказывала горячий чай, уплел все в одну мордочку. Нам с искрой досталась лишь извинительная «мря» — обгрызенная упаковка и взгляд полный тоски и горечи, что презент так быстро закончился. «Мря» — едва я хрустнула яблочком, зверек снова понуро вздохнул и понюхал пахнувшую медом лапку. Мы с искрой с трудом отмыли усы и нос пушистого воришки, но смеха аромат сладостей никуда не делся, и теперь от Кимрика пахло, как от пряничного домика. «Я тебе потом еще куплю», — усмехнулась, почесав голодающего за ушком. «Только пообещай, до конца выступления больше ничего не есть». В глазах кота плеснулись ужас и обида. «Да тебе эти дары растрясти надо», — пояснила, ущипнув зверька за наеденный бочок. «А то уже подштанники трещат по швам!» «Мряв!» — возмутился Кимрик. Мря-мря! Мряв!» «Да-да, я верю, что ты находишься в прекрасной форме, и накладной мех тебя полнит», — ответила. «Но лучше перестраховаться». Кот обиженно засопел, но когда я пообещала купить ему три коробочки пахлавы вместо одной, оттаял и согласился пару часов посидеть на диете. «Искра, там казначея нигде не видно!» мысленно обратилась к духу. Кикимрик пять минут назад заступил на смену и подменил меня у наблюдательного окна. Мы недавно вернулись к себе и теперь дежурили по очереди, выглядывая оставшихся подозреваемых. К счастью, их было немного. Выступления с детьми порядком утомили нас, зато за полтора часа мы проверили почти всех гостей. Жаль только неуловимый казначей никак не хотел попадаться на глаза». Каждый раз он чудесным образом исчезал из помещения за пару мгновений до того, как там появлялись мы. Это настораживало. Кимрик с Кимриком даже уточнили, не могут ли темные чувствовать, что я их чувствую. Такой вариант был исключен, и пока я склонялась к тому, что казначей прячется не от нас, а от кого-то из моих фанатов. Группа привороженных и отвергнутых шла за мной по пятам и даже сейчас разбила лагерь неподалеку от нашей коморки. Проникнуть внутрь, прикрываясь стариками, детьми и беременными, они больше не пытались, но и уходить не собирались. Впрочем, кот считал, что сейчас дело не во мне, а в конкуренции. Мужчины закусили у дела и следили друг за другом, чтобы никто не смог ко мне просочиться. Эх! Жаль, нельзя пустить слух, что за мной и казначей ухлёстывает. Тогда бы они его из-под земли достали, как бы тот ни прятался. — Знаешь, Азакора, у меня такое чувство, что придётся это сделать, — зло прошипел Кикимрик. — Эта зараза снова куда-то запропастилась. — Мрянк! — возмутился Кимрик. Объевшемуся по шестику тоже надоело бегать по всему храму. Как любой порядочный кот, он хотел немного вздремнуть после сытного перекуса, но из-за казначей вынужден был трусить накладными мехами перед публикой. Главная беда заключалась в том, что просто пройти мимо демонов мы не могли. Как артистам и главному украшению мероприятия нам приходилось постоянно изобретать кардебалет и прорываться сквозь толпу с музыкой, танцами и пением. А если учесть, что я знала всего три песни, мы не раз были близки к провалу. По стене неожиданно скользнула знакомая крылатая тень, а затем вспыхнула алая надпись. «Сидите в коморке и ждите моего сигнала. Я напал наследка значея, Загоняю его в вашу сторону». «О!» Искра взмахнула крылышками и, наколдовав себе ледовый бинокль, вновь припала к смотровому окошку. «Так-так... Кора! Дерван! Всем на позиции! Слежу за левым флангом! На вас центр и подступы справа!» «Мряв!» — кот стрелой взмыл на тумбочку, продемонстрировав удивительную для такой массы и пушистости ловкость. «Мряв!» — зверек сообщил, что правый фланг под контролем. «Мне же осталось проследить за центральной зоной и тремя арками напротив нашей коморки». «Интересно, как командир выкурил казнокорода из норы?» — прошептал Кикимрик. «Напугал годовым отчетом? Нашел недостачу? Приманил золотыми крошками?» «С чего ты решила, что он казнократ?» — удивилась. «Слишком ловко уходит от облавы!» — деловито заявил дух. «Чувствуется богатый опыт!» «С последним я могла бы поспорить, но не успела. В тени центральной арки замаячила мужская фигура, а через миг в главный зал храма вошел казначей. Он выглядел спокойно и непримечательно, даже не запыхался, удирая от нас и командира». Осмотревшись, подозреваемый приветливо кивнул невысокому упитанному демону и, подхватив его под руку, направился к столику с закусками. и Вот же, зараза находчивая!» Кикимрик зло ударил кулачком по раме, отчего во все стороны взметнулся вихрь скрящихся снежинок. «Искрелла! Держи себя в руках!» — приструнила вспыльчивого духа. Обнюхивать казначея при свидетелях было малоэффективно. Из всех демонов в центральном зале он умудрился выбрать именно того, кого я видела впервые и еще не проверяла. Так что, если засеку шаманский флер, придется снова гоняться за каждым по отдельности. А так можно бегать до бесконечности. Мря! Кимрик неожиданно оживился и замевчал, привлекая наше с искрой внимание. Присмотревшись, увидели, как из левой арки вылетела банда детворы, возглавляемая госпожой Хитаной. Бабушка бодро шаркала, пританцовывая и играя на гитаре, а вокруг нее пела и плясала малышня. «Демонеты где-то разжились цветными платками, и, повязав их поверх пышных платьев и камзолов, изображали меня и Катамишку. Со стороны это выглядело настолько умилительно, что взрослые с удовольствием хлопали и бросали монетки в шляпу госпожи Велиты. Все были в восторге от такой импровизации. И только казначей напрягся и начал смещаться в нашу сторону, да еще и один. «Ну-ну!» — вновь оживилась искра. «Это он что, детишек испугался? Вводает!» На первый взгляд поведение казначея и впрямь выглядело странным и нелогичным. Но я вспомнила, что у большинства детей прекрасно развита эмпатия. Особенно это касалось демонят и маленьких оборотней. Они были прирожденными манипуляторами и в совершенстве чувствовали эмоции взрослых, чем частенько пользовались. Обычно приспешники шамана вглушили эмпатический шлейф при помощи специальных плетений. Но если у казначея по какой-то причине поехали щиты, неудивительно, что он шарахается от малышни. Боится, что они почуют неладное и нажалуются родителям. «Точно!» — поддержала меня искра, едва я поделилась своими догадками. «Он же и от нас удирал, когда мы с детворой бродили!» Зато когда казначей проходил под окнами гримерной, его ничего не насторожило, и я успела почуять отголоски Айшагирского болотца. «Все сходится!» — уверенно заявил Кикимрик. «Надеюсь». Пока казначей пятился к нашей коморке, я настороженно принюхивалась и по второму кругу проверяла стоящих неподалеку гостей. Хотела убедиться, что ничего не пропустила, и к нам не подкрался еще один предатель. «Чисто!» – прошептала и уже собралась сосредоточиться на казначее, как вдруг почуяла тонкий, едва слышный запах трясины. «Поблизости предатель!» – воскликнула и, подхватив бубен, рванула к выходу. За мной тенью вышмыгнули коты Кимрик. Кора, что случилось? встревоженно уточнила стихийница. Командир ведь приказал! Я еще одного чую! Ответила, замерев на выходе и бегла, осматривая толпу. Слева надвигался казначей, справа упорно воняла гнилью. И куда бежать в первую очередь? Кора, тс! Искра притихла, а я вновь принюхалась, прикидывая расстояние до неизвестного предателя. «Решила начать с него. Казначей уже под подозрением. Его проверим в любом случае, но пока буду за ним гоняться, упущу новенького». К счастью, справа от меня народу было немного. Если сразу не вычислю гадину, то хотя бы сокращу список подозреваемых. Вдох. Выдох. Болотный аромат звучал монотонно и ровно. Он не приближался, не пытался ослабнуть. Значит, враг стоял на месте» быстро отсеев проверенных сосредоточилась на трех подозреваемых советники кортеса адъютанте огненного генерала и советники Дамиана. как бы теперь придумать с какой стороны зайти чтобы обнюхать каждого по отдельности и не попасть в зону пересекающегося шлейфа задача была почти математическая Я судорожно прикидывала, как выглядит зал с высоты птичьего полета и мысленно рисовала вокруг каждого демона окружность, где радиус был равен максимальному расстоянию, на которое могла распространяться болотная аура. По всему получалось, что окружности советников пересекались между собой, и только адъютант стоял между проверенными фигурами. Значит, с него и начнем. «Кора! — Кора, казначей близко! — пискнул Кикимрик. «Решайся уже на что-нибудь, иначе сейчас шлейф смешается и...» «Треугольник при тебе!» Идея озарила внезапно, едва заприметила неподалеку от адъютанта знакомых сестричек. «Ой!» — пискнул дух. «В каморке забыла, сейчас летаю! «Нет!» — обрадовалась. «Сделай понурое лицо. Скажи, что мы его потеряли, пока с детьми плясали. А сейчас ищем!» полчаса назад мы как раз вихрем пронеслись по правой половине храма, вытанцовывая хомячка для сестрички Лиззи, так что вполне могли забыть там инструмент. «За мной!» — мысленно приказала, направившись к небольшому декоративному фонтанчику. Адъютант огненного генерала как раз стоял неподалеку, потягивая вино и с улыбкой наблюдая за резвящейся детворой. Дито! Крита!» Позвала, едва подошла поближе. «Вы не видели здесь треугольничек Егори? Кажется, мы оставили его где-то здесь». «Сейчас найдем!» Сестрички восприняли задачу как новую игру и с удовольствием рванули к фонтану. «Теперь можно, не таясь, присоединиться к ним. Главное, после незаметно выудить из коморки инструменты и подкинуть куда-нибудь, чтобы дети смогли найти». «А вы точно здесь его оставили?» деловито уточнила Крита. «Вспоминайте!» «Ой, не помню!» С тоской вдохнул кикимрик и понуро спикировал на бортик. «Кажется, здесь!» Пока детвора допрашивала пострадавшего и свидетеля в одном флаконе, я обыскивала окрестности и смещалась к адъютанту. «Шаг!» «Еще!» «Вдох!» «Чисто!» На всякий случай приблизилась еще немного и повторно принюхалась. Мужчина был свежий, чист, как майская роза. Под подозрением оставались только советники». «Егорь, а ты не могла его у статуи Лоренца Седьмого забыть?» Спросила, прикинув, как обижать огненного советника с подветренной стороны и не попасть в зону действия ледового подозреваемого. «Не знаю», растерянно пискнул дух. Искра полностью вжилась в роль и активно помогала детям искать потерянный инструмент. «Я посмотрю!» Дита рванула к статуе, я бодро помчала за ней. Участие сестричек в поисковой операции оказалось бесценным. С их помощью мы заперли казначея в детской ловушке, и мужчине пришлось застыть у стойки с выпивкой. Им займемся позже. А пока... Я оббежала статую по кругу, подкрадываясь к ничего не подозревающему советнику, словно охотничья собака. В крови бурлил азарт, но, несмотря на то, что Симон Тейрен возглавлял список Айны, мой нос ничего не уловил. — Остается советник Домиана! мысленно прошептала, подбираясь к последнему подозреваемому. Благо, статуй поблизости было много, а Джо Франко во время наших свистоплясок еще и в догонялки поиграть с малышней успела, так что я и Дита с чистой совестью проверили каждый постамент. Кот шастал рядышком, и постепенно наш поисковый отряд разросся. Демонятам было интересно, что происходит без них, и они постепенно втягивались в новую игру. — Еще немного и в нос ударил тлетворный аромат шаманской гнили. Советник Дамиан стоял в паре леуров от меня и разговаривал с проверенным начальником городской стражи. На всякий случай подкралась поближе. Вонь тут же усилилась, и, убедившись в своих подозрениях, я направилась к бару, возле которого засел казначей. «Поищите здесь», — приказала своим верным помощником. «А я пока посмотрю в том углу», — махнула рукой. За выпивкой мы, разумеется, не захаживали, но сок для себя и кикимрика я брала, так что не будет ничего подозрительного в том, что под шумок осмотрю бар и спрошу у официантов, не находили ли они треугольничек. Я до последнего переживала, что малышня увяжется за мной, и мы снова спугнем казначея. Но, к счастью, демонята так увлеклись обыском статуи и ближайших вас с цветами, что не заметили моего исчезновения. Но едва я отдалилась от своей свиты... Ко мне, словно коршуны, рванули женихи. «Ничего, и этих пристроим. Пусть тоже ищут треугольничек. Меньше будут докучать мне и бабули». «Леди Аза!» Первым домчал Кортес. Демон хотел что-то спросить, но я сыграла на опережение и, всплеснув руками, воскликнула. «Треугольник Егоре пропал!» а, «А что?» недоуменно уточнил Владыка. «Музыкальный инструмент, на котором Егоре играл, мы его никак найти не можем» пояснила и быстрым шагом направилась к бару. Проверять казначеев в присутствии женихов я не боялась. Их я уже обнюхала, как и бармена с постояльцами. Три демона сидели за стойкой почти с начала мероприятия и менять локацию явно не планировали. «Вам помощь нужна!» – оживился Антонио. «Давайте закажем новый!» «Нет-нет!» – покачала головой. «Егоре очень дорог именно этот треугольник! Да и не дело менять инструмент посреди гастролей!» Пока рассказывала, где мы могли оставить треугольничек, добралась до бара и едва сдержала победный писк у нюхов от казначея болотный шлейф. «Поистине богатый улов! Два предателя за одну вылазку!» «Теперь бы женихов куда-нибудь сплавить, а незаметно подкинуть настоящий инструмент».